Глава вторая. Первая мысль, которая пришла в голову это то, что сейчас Джон попросту меня пристрелит. Серьёзно. У меня даже рука дёрнулась к кобуре. А что? Мы с Олехом не так давно в практически аналогичной ситуации после мирной беседы и поедания жареного мяса перебили почти всех его людей. В этом мире убийство стало нормой вещей. Вот какая штука. И другим, похоже, это место не станет ещё долго, а может и вовсе никогда. Причём поводом для того, чтобы спустить курок, может быть всё что угодно. Например, Василёк. А ну как он Адамсу настолько понравился, что он решил меня здесь из-за него завалить. А вот мне стыд и позор. Надо было пару человек на борту оставить, с оружием в обнимку, чтобы при подобном развитии событий они успели наш корабль спасти от захватчиков. Один бы врага отсекал автоматным огнём от берега, а второй якорный канат перерезал, а дальше течение всё за них бы сделало. Ну-ну, выставил ладони перед собой Джон. Не забирайся я тебе в голову стрелять, успокойся. Вот ты нервный какой. Мужик он опытный и верно оценил мои телодвижения. А ты так не шути, попросил я его. Сам знаешь, места вокруг дикие. Голливудские фильмы мы все смотрели и знаем, что за такими словами следует. Согласен, был не прав, Адам схохотнул. Ну если бы я задумал тебя прикончить, то смог бы это сделать. Я быстрее тебя, Сват. И это надо признать. О, ну, вот не факт, мне от чего-то стало обидно. Если бы мы одновременно за оружие взялись, как на диком западе, то ещё неизвестно, кто кому бы дырку в олбу проковырял. А так-то внезапно, как агрессор, любой быстрее будет. Я ж говорю. Мальчишка весело подытожил Джон и подошёл к самому краю воды. И это здорово. Знаешь, мне иногда очень скучно бывает жить. Даже здесь, в этом мире сумасшедшем и прекрасном одновременно. И тут такая тоска иногда берёт. Мир новый, а большинство людей в нём старые. Всё старается под себя подгрести побольше всего: одежды, жратвы, иствалов, даже не баб свад, а неразный хлам копят. Казалось бы, что здесь этим дерьмом заниматься? Вокруг всё иное, не то, что там, дома. Живи и сражайся, люби, зачем тебе это барахло? Куда ты его девать будешь? Тут же денег и тех нету. Они всё тянут, тянут, тянут. В чёрную пустыню не ездят, к изумрудной топи не ездят. Один только маршрут и знает к мусорным горам. Кстати, я бы тоже в эти горы съездил. Насколько я помню из рассказов людей Адамса, это интереснейшее место, где среди неимоверного размера груд разного хлама, можно найти много всего интересного. «Одно радует», — продолжал тем временем вещать лидер атомщиков. «Не все такие. Есть еще те, в ком жив дух фронтира. Вот я их вокруг себя и собрал. А тех, ненасытных, в ермо запряг. К делу приставил, проще говоря. Воду таскать, землю копать и все такое прочее». Не хотите жить как люди, будете существовать как скот или как приманка для стражей. Стражи ещё одно знакомое слово. Это те существа, которые охраняют залежи полезных вещей в мусорных горах. На них мне глянуть не менее интересно, чем на сами горы. У нас в крепости тоже таких хватает, вставил я словечко в монолог Адамса. Правда факт, наличие таких особей меня совершенно не удивляет. Такова натура людская, да это понятно, отмахнулся Джон. Но так иногда Эх, ладно. Ну вот ты, парень, ты не такой. Ты как мои оболдуи вон те, которые у костра извятся. В тебе кровь живая бурлит. Я это ещё по рассказам Менси понял, а сейчас я сам в том убедился. Только человек с изрядным шилом в заднице может плюнуть на спокойную жизнь лидера в хорошо укреплённом городе и рвануть в те края, о которых никто ничего не знает. Или полный идиот, добавил я. Но если быть с собой честными, то эта версия звучит как наиболее верная. Адамс расхохотался, уперев руки в бока. Он вообще смешливый мужик, похоже. Ладно, так в чём ты меня обманул-то, решил сменить тему разговора я. Говори уж. Я ведь сказал, что о делах даже думать не хочется, немедленно произнёс Джон. Но увы, увы, это не так. Никуда нам от них не деться, приятель. И есть у меня к тебе один важный разговор, который на потом не отложишь. Хочешь, не хочешь, надо эту тему сегодня проговорить, потому что завтра будет поздно. А именно, уточнил я, Возьми с собой одного моего парня, а? Туда, куда ты направляешься. И Адам смохнул рукой в сторону прохода в скалах, который совсем уже скрыла ночная мгла. О как проникся я его просьбой. Понимаю, что просьба не слишком скромная, да и не слишком правильная, негромко проговорил он. Вы единая целая команда, и принимать к себе человека из другого клана не очень-то хочется, тем более что По сути, нас с вами особо пока ничего не связывает, кроме одной заварушки и вот этих ночных посиделок. И все-таки, прошу тебя, Сваат, пойди мне навстречу. Мне надо, чтобы мой человек увидел те края, которые начинаются там, где кончается скала Великого каньона. — Так вы что, до его пределов не доходили? — удивился я. — Это как же так вышло? — Вот так. Так и вышло. Помотал головой лидер атомщиков, никто и никогда до тех мест не добирался. А если и добирался, то обратно не возвращался. То ли там так хорошо, что людей назад не тянуло, то ли наоборот, такая задница, из которой нет выхода. Но лично я полагаю, что туда, где кончаются скалы, просто-напросто никто вовсе и не дошёл, отдав богу душу по дороге. Я сам как-то отмахнул три десятка миль в ту сторону, а после повернул назад, поняв, что если продолжу путь, то тут мне конец и настанет. А умирать мне никак нельзя, даже ради того, чтобы понять, что там за горизонтом находится. Чёрные пустыни, сынок, чёрная пустыня, страшное место, лютое. И чем дальше ты в неё заберёшься, Чем меньше вероятность того, что уцелеешь. В мусорных горах и то себе комфортнее ощущаешь. Там хоть понятно, что где. Там добро лежит, тут стражи бродят мать их так. А в чёрной пустыне никогда не знаешь, что тебя убьёт. Песчаные бури, жажда, змеи или просто зло, зримое или незримое. Весело почесал я затылок. Слушай, Адамс, а у вас там и впрямь интересная жизнь? Не без того, с достоинством ответил Джон. Но мне надо знать, что там за этой грёбаной пустыней. Я не успокоюсь, пока не буду уверен в том, что оттуда не нагрянет какое-нибудь дерьмо, которое в самый неподходящий момент ударит мне в спину. Сам знаешь, Что такие вещи всегда случаются тогда, когда и других проблем выше крыши. Что есть, то есть, вздохнул я, припомнив своё возвращение из первого похода, когда власть в крепости захватил один невероятно ловкий болтун. И это всегда очень не к стати происходит. Про то и речь. Адамс снова уселся на чурбачок. Так-то мы прикрыты отлично. Со стороны топи ждать беды не стоит. Там тот ещё монстрятник, одни древесные великаны чего стоят. Но они на нас не попрут. Мы им даром не нужны. Они истерегут свой лес, это я наверняка знаю. И если их не трогать, то агрессии от них ожидать не придётся. Со стороны гор мы тоже надёжно защищены, все проходы под контролем. А великий каньон вообще как Форт Нокс, что с нашей стороны, что со стороны реки. Но вот черная пустыня, она огромна, ее не перекроешь кордонами. Врать не стану, мысль о том, что с нами пойдет чужой человек, и вправду меня не очень грело, но политически это был очень верный ход. Во-первых, я окажу Адамсу услугу, дружескую услугу. Ясно, что если он надумает в какой-то момент с нами немного повыевать, то эта услуга в зачёт не пойдёт. Но с другой стороны, на кой ему с нами конфликтовать? На того, кто надумал поставить весь мир на четыре кости, он не похож. А других поводов для обоюдного смертоубийства мне в голову не приходит. Пока границы общих у нас нет, дорогу мы нигде друг другу не переходим. Во-вторых, Общение с его человеком может быть для нас полезно. Совместные путешествия оно сближает. Понятно, что совсем уж все тайны его МСР не выболтает, но лучше что-то, чем ничего. А если в дело пустить Голда, то он из этого товарища такое выжмет, о чём тот сам не догадывается. Что ж, то разбалтывать людей мой консельери умеет, и я сейчас не о пытках говорю. — Естественно, он и о нас узнает много чего, но, с другой стороны, нам скрывать особо нечего. Мы люди доброй воли. Ну и, наконец, это лишний ствол. Нам ведь и на самом деле непонятно, что там, за великим каньоном, нас ждет. — Но это не все, сват. Как-то, по-своему, расценив мое молчание, снова заговорил Адамс. Есть ещё одно обстоятельство, то, что для меня даже поважнее безопасности Атм-Сити будет. Может, там, куда вы направляетесь, найдутся мои мальчики, мои сыновья. Знаешь, я их ищу с первого дня. Я всю эту свою грёбаную империю ради них выстроил, чтобы иметь максимальные возможности для поиска. Я обшарил все свои земли. Вёл дела с этими вонючими кочевниками, но ни Стива, ни Марка так и не нашёл, а вдруг они там, с той стороны очутились. Не знаю, заметил ты или нет, но людей разбросало по этому миру не очень-то хаотично. Имеется в виду тех людей, которые дороги друг другу и которые в той жизни были знакомы. Иногда они оказываются совсем рядом, иногда между ними десятки миль. Но всё равно у них есть шанс встретиться, хоть один, но есть. Не знаю, кто сейчас управляет оттуда, с небес, всей жизни человеческой. Искусственный интеллект, госпой бог, или два чокнутых алкаша-программиста, но они дали шанс каждому из нас. Скорее всего, один, но дали. И я использую его, поверь, максимально использую. А потому прошу, помоги мне. Вдруг они там, вдруг ты и есть тот промысел Божий, который никак нельзя прозевать. Да нет проблем, кивнул я. Хоть, конечно, с тем, что я чьё-то там промысел ты маханул, все мы только человеки, а потому и поступать надо, как между людьми водится. К тому же ты, как мне думается, прав насчёт того, как нас по миру разбросало. Вон тот здоровяк, и вон та красотка в кепе. Они ведь мои друзья, ещё с юности. Да мы даже померли рядом на той земле в тот день, когда там случилось то, что случилось. Мы как раз текилу в баре пили, а потом бац, и я куда-то лечу. Так вот, я их нашёл. Они оба были не сильно рядом от меня, но и не то, чтобы очень далеко. И с другими такое же происходило. Про что её разговор? обрадовался Адамс. Скажу тебе так, сват, и в том мире случайности не было, и в этом подавно всё взаимосвязано. Слушай, а ты мне своих ребят описал бы, попросил я его. Может, всё ещё проще? Может, они у меня обитают? У нас есть американцы в крепости. Нет их у тебя, отмахнулся Адамс. Мои ребята уже у твоих всё узнали и мне знак подали. — Да не сопей, это же не секретная информация, правда. Так что, берешь к себе на борт моего человека? Слово даю, славный парень и боец неплохой, хоть и сопляк еще совсем. Сказал же, нет проблем, пожал плечами я, тем более, если хороший боец. «Майк — Майк! — рявкнул Адамс, заставив меня вздрогнуть. — Пули ко мне! Через мгновение рядом с нами оказался светловолосый и синий глазый парень, тот самый, которого я помнил ещё по отстрелу степняков в день большой заварушки у Скал. Он тогда ещё Марику Мэм называл, и та пообещала ему за это челюсть свернуть. "Завтра ты уходишь в путь вон на том корабле, вместе с людьми Свата", отревисто сообщил парню Адамс. "Мой новый друг оказал мне очень большую услугу и очень большое доверие, согласившись включить тебя в ряды своей экспедиции". Потому знай, Майки Бой, если ты это доверие не оправдаешь, то я буду очень, очень расстроен. В этом случае не ты подведёшь Свата и его людей, а я. Это на моё имя ляжет чёрное пятно, и на весь наш город. Ты понял меня, сынок? Так точно, сэр, гаркнул Майк. Ты будешь выполнять приказы Свата так, как будто их тебе отдал я, продолжил Адамс. Теперь он будет за тебя решать, куда тебе идти и что делать. И если надо будет умереть, ты умрёшь там и тогда, когда тебе скажет он. Так точно, сэр, повторил Майк. "Тебя, ступай", приказал ему Джон, подождал, пока парень удалится от нас к костру, а после уже другим тоном сказал: "Ему можно верить. Он немного глуповат, но это возрастное, пройдёт". Зато смелости и верности ему не занимать, я его с детства знаю. С его детства, конечно. Мы с его стариком лет 10 вместе на насосной станции работали, до тех самых пор, пока он не отправился на тот свет. А он, получается, знает твоих сыновей в лицо, заметил я. Очень хорошо. Это снимает ряд проблем. Но если только они с редактором не поиграли ещё на той земле. Не поиграли, заверил меня Адамс. Я им это сразу запретил делать. Все эти члены по колено и носы с руку длиной ни дело, как и всякие модификаторы к слову. Либо ты умеешь стрелять, либо нет. Никакой модификатор не заменит рефлексы и инстинкты. Хм, не соглашусь, покачал головой я. Бывают и полезные примочки. Мне встречались такие люди. Хм, спорить не буду по той причине, что ты уже назвал, хмыкнул Джон. Это тот вопрос, по которому у каждого из нас может быть своё мнение. Давай лучше ещё выпьем за то, чтобы ты в этом походе нашёл то, что нужно тебе, а я то, что нужно мне. "Хороший тост", сообщил я ему, принял бутылку из рук собеседника и сделал из неё изрядный глоток. "И повторюсь, в Майки не сомневайся", выдохнув, сказал Адамс. "Он не струсит и не отступит". Он тебе сейчас заменяется навей, утвердительно спросил я. Ведь так? Так, подтвердил Джон. Но я всё равно его отправлю с тобой, потому что он единственный, кому я доверяю так же, как себе. И хватит об этом. Как скажешь, я встал с щёрбачка и потянулся. Слушай, а что за зло обитает в этой чёрной пустыне? Ну, ты упоминал зримые и незримые. Есть такое, Адам сплюнул. А после втянул ноздрями воздух, было видно, что радость ему этот разговор не доставляет. Зримые это твари всякие: скорпионы с человека размером, змеи, которые ядом шагов на 20 плюют, царконожка, на монорельсовый поезд похожие. Впрочем, ещё там в пустыне какие-то существа живут, чем-то на нас махивают, на людей две руки, две ноги. Правда ещё у них из башки шипы торчат, а глаза как линзы от бинокля, круглые и большие. И бегают они очень быстро, потому ни одного из них мы поймать не смогли. Да не особо и стремились. Но с этими хоть понятно всё: если их свинцом угостить, то убить можно. А вот незримое, он замолчал, трубно сопя носом. Слушай, если говорить не хочешь, что не надо, тактично сообщил я ему. Мне в эту пустыню не лезть, так что не трави себе душу. Тут дело такое. Адам хрустнул костяшками пальцев. Мы и сами не знаем, что там к чему. Помнишь, я тебе рассказывал, как пробовал пустыню пересечь? Со мной тогда отряд был полтора десятка бойцов. Все парни как на подбор. Такие ни Бога, ни дьявола не боятся. Так вот, из пустыни вернулось их только восемь. Одного змеюка убила на привале. Он на неё с дуру сел, не заметил, что там в песке притаилась. Она его за затыц цапнула. А ещё пятерых Сэмми Смит прикончил. Он из всех самый здоровый был. Сидел, сидел у костра, молчал, галету жевал. А потом встал, буркнул: Повинуюсь, моя госпожа. И сразу после этого Пэтти бычку, что по соседству с ним примостился, шею свернул, а затем у Луиса горло вырвал. Вот так, прямо рукой вырвал, пальцами. Как такое вообще возможно, не представляю даже. Но я тогда об этом и не думал, потому как стрелять начал, и остальные тоже. И что, жадно спросил я, «Он еще троих успел убить, прежде чем помер», — буднично ответил Джон. «В него куча народу палит и в грудь, и в живот, и в голову, а ему хоть бы хны, но даже не это самое жуткое, сват. Видел бы ты его глаза в этот момент. У него зрачков не было. Совсем. Совершенно. У него глаза как сваренные из стали». «Белая муть и больше ничего. Я так думаю, что это и вовсе не Сэмми тогда перед нами стоял, а какая-то тварь, что в него вселилась. Причем эту тварь на нас натравила какая-то другая, еще сильнее и мощнее. Кого-то же он госпожой называл». «Ух!» — только и сказал я. «Вот тебе и ух!» — вздохнул Адамс. Мы как только его прибили, так сразу собрались и рванули по пескам к границе пустыни. Вообще-то по ней ночью лучше не кататься, а там и зубучие пески есть, и много всего другого. Но уж лучше по дороге сгинуть, чем ещё раз такое увидеть. Ведь что интересно? Все потом вернулись. Кто-то и ночью погиб. А Сэмми так и не вышел к людям. Как сгинул? Вот так-то. Жесть, признал я. Но всё равно, интересно было бы глянуть на ваши края. Ты В чём проблема? усмехнулся Джон. Я ведь тебя изначально хотел в гости зазвать. Нет, не прямо сейчас. Дело есть дело, а потом, когда обратно пойдёшь. Ты имей в виду, я сюда время от времени своих ребят буду отправлять, вроде как в дозор. Глядишь, они тебя и встретят. А уж в этом сейте мы тебя примем, как полагается. Не сомневайся. Выпьем на баге покатаемся, где в кам сходим в весёлый дом. У нас такие почти сразу открылись. Ещё на охоту тебя сводим к великому каньону, чтобы ты его с обеих сторон посмотрел. Или в изумрудные топи сгоняем. А как нагостишься с почётом и конвоем сопровождения тебя домой отправим через степь на баге с ветерочком тамчим. А в мусорные горы сходим, уточнил я. Мне на них очень охота поглядеть. И туда прогуляемся, Веска пообещал Адамс. Почему нет? Правда, надо момент будет подгадать подходящий, чтобы большинство стражей в южный сектор ушли, а то подстрелят они тебя ещё, а нам потом отвечаешь. Что от смеёшься? Знаешь, как они из своих пистолетов садят. Каждая пуля попадает туда, куда эта погань целится. и калибр у них сорок пятый, между прочим. Возможно, я принимаю сейчас неправильное решение, но удержаться от такого соблазна совсем уж невозможно. Решено. Когда вернёмся назад, отправлю Василёк в крепость, а сам рвану в Атом-Сити денька на 3. Возьму с собой несколько человек и рвану. Но вот не думаю я, что это ловушка, серьёзно. И потом, что же мне теперь всю жизнь сидеть под охраной своих людей и никуда не ходить? Это слишком скучно. Чёрт, найти бы того, кому эту власть передать можно было и вздохнуть после этого свободно. Мир так велик, в нём столько всего интересного. И прямым тому подтверждением был тот же самый Джон Адамс. Тем вечером он много чего мне порассказал о мире, который находится за горами. и который так не похож на наш. Это и в самом деле был фронтир, неподдельный и настоящий, в котором слабым было не место, но где было на самом деле очень интересно жить. Впрочем, он с таким же интересом слушал и мои рассказы, благо в долгу я не остался. Я поведал ему о болотных тварях и о ловушке неведомой сущности из соснового леса, о том, какими скотами иногда бывают люди. о культе великого речного зверя, о возвышении и падении каганата, точнее о том, как это выглядело с нашей стороны. Про новый Вавилон, правда, я упоминать не стал. Ни к чему это. Увлёкшись беседой, мы даже прозевали и тот момент, когда угомонились наши люди, и то странное, не сказать, нереальное время, когда ночная темнота сменилась блёклыми туманными предрассветными сумерками. А после Под нём молчный голдёж птиц на небо выползло и яркое утреннее солнышко, разогнав остатки ночной хмари. Следом за этим проснулся и Одессит, ночевавший по своей привычке прямо на борту Василька. Сначала он там чем-то погромыхал, а следом за этим разбудил Азиза, который пару минут недовольно рыкал и обещал кое-кому «Голову оторви или деревяшка ей пробей». Зимбабви был у нас штатным кочегаром, других людей к корабельной топке наш бравый капитан от чего-то не подпускал. Рассвет, негромко произнёс Адамс, с удовольствием глядя на зеркальную гладь реки, а после заорал так, что я чуть щурбачка не упал. Падём! К оружию! К чести наших людей никто после этого воплес сонный не метался, не кричал: "А что, где, у!" Все бодров вскочили, причём в полной готовности к бою, со стволами в руках. И только часовые ухмылялись, глядя на всё это. Они-то точно знали, что ничего страшного не происходит, но смотреть на растрёпанных саратников было и вправду забавно. "Ричи, мальчик мой, ты просто дог холлидей какой-то", с умилением сообщил Адамs одному из своих людей. "Ты правда хочешь полить из своего револьвера от бедра?" Те, кто в корову с пяти шагов не попадёт. Странное дело, но впервые за всё это время мне не хотелось расставаться с теми, кто не относится к моей семье. Обычно я радуюсь тому, что переговоры закончены, они меня невероятно утомляют, даже несмотря на то, что и Салех, и Рувим, по сути своей неплохие ребята, в том смысле, что с этими людьми можно делать дело. и даже иногда поворачиваться к ним спиной. Нечасто, но можно. Но они другие. У нас разное мировоззрение и разная шкала ценностей. А Адамс же он как мы. Мы из одной системы координат, потому и ребята наши так быстро поладили, мигом найдя общий язык и охотно наворачивая уху из одного котла». А с людьми с Олега тогда в ночной степи никто из моих бойцов толком даже словом не перекинулся. Вот ведь какая штука. Да и ели они предложенную дичь в ту ночь, только чтобы не обидеть хозяев. Законы вежливости надо соблюдать. Сборы были недолгие. Уже через полчаса, когда Василек бодро запыхтел, а из его трубы повалил светлый дым, мы с Адамсом на прощание крепко пожали друг другу руки». «Погоди еще чутка сват!» — задержал Джон мою ладонь в своей. «Знаешь, мы ведь не оговорили компенсацию за то, что ты взял на борт своего судна моего парня. А в глаз мне стало непритворно обидно. Или давай я тебе за вчерашний виски патронов отсыплю и подброшу. Вискарь здесь редкость, а ты на меня его извел». Адамс довольно улыбнулся. А после удовлетворённо проворчал: "Эх, -э, я так и знал, что ты так скажешь. Правда, думал, что до кучи старым дураком меня назовёшь. У меня хорошее воспитание", буркнул я. "Но в следующий раз непременно назову. Знаешь, тогда и дарить я тебе ничего на прощание не стану". Наконец отпустил мою ладонь Джон, перебьёшься. "А вот девочкам твоим я кое-что приготовил". «Что, что?» — завертелось на месте Марика, обожая подарки. Мне с самой смерти никто ничего не дарил. «Мне рассказали мои люди, что вы обе мастерицы пострелять!» Адамс придал лицу выражение из разряда Санта-Клаус. «А вот хороших плеток у вас нет. Как по мне, это непорядок. Вот я вам и привез по неплохой пукалке каждой». Двое его бойцов в темрением отошли к багги, стоявшим неподалёку, и почти сразу вернулись, причём каждый нёс в руках по снайперской винтовке. Не такой, как тогда на скалах. Эти были менее массивными, но всё равно было понятно, что инструменты нашим девочкам Адамс дарит вполне серьёзные. Машинки британские, но очень неплохие. Голосом доброго дедушки продолжал вещать Джон. До полу утра километров бьёт уверенно. Дальше всё зависит от мастерства стрелка и хорошей тренировки. Патроны вон в той сумке отсыпал с запасом, так что практикуйтесь. Как время будет. Есь Марика схватила одну из винтовок, присела, уперев приклад в траву, откинула и снова собрала сошки, после щёлкнула затвором. Вот прямо вещь. Ещё бы лазерный прицел, и совсем счастье было бы. Хм, не встречал, развёл руки в стороны Адамс. Ни разу мне они не попадались. Но оптика на этой кросватке одинаково эффективна и днём, и ночью, проверено. Ну, Но, довольный. Настя, Марика подмигнула своей напарнице, которая тоже восхищённо ахала, а после девушки дружно чмокнули Адамса в щёки, одна в левую, другая в правую. А оно того стоило. Джон подмигнул мне, а после неожиданно хлопнул девчонок по их упругим задницам и в голос захохотал, услышав их притворно громкий виск. День затался. На том мы и расстались. Василёк на прощание заревел сиреной. Джон и его люди махали нам с берега руками. Впрочем, и мы делали то же самое, причём абсолютно искренне. Знаешь, что я тебе скажу, Сват, негромко произнёс Gold, опервшись на аборд. А ведь Салех врал. Когда именно уточнил у него я, полагаю, что он это делает так же часто, как дышит. Есть у меня такое подозрение. А когда рассказывал про нравы за огненным кольцом, пояснил консильери. Я ещё тогда засомневался, что-то уж больно всё кроваво выходит, даже для ковчега кроваво. деева, они там пытают и убивают рабов, истязают. За кусок хлеба друг другу глотки режут, только что младенцев не едят. И главное ведь, не проверишь сказанное никак. Кстати, да, припомнил и я рассказы своего степного друга о жителях Атом-Сити. Был такое. Ну вот и скажи, похожие эти люди на огалтелое звериё. Голд бросил взгляд на уже довольно далёкие от нас фигуры обитателей фронтира. Как по мне, нет. Думаю, он просто не очень хотел, чтобы ты с ними сошёлся на коротке. С Алехом он он давно тебя просчитал. При всей своей жёсткости с откровенными головорезами или кем похожи, ты дела иметь не захочешь, и, значит, мостиком между вами будет он. А быть мостиком это выгодно. Можно с обеих сторон пошлину собирать. «Кстати, если бы не безумие Кагана, так, возможно, оно и сложилось бы. По крайней мере, поначалу». «Народ, внимание!» — услышали мы вопль Одессита. «Держись, кто за что может, на случай Полундры! Уже вот-вот!» Майк захлопал глазами. Он не понял слов нашего капитана. Но то он. Мы же претерпелись к его речи и смекнули, что Василек приближался к Кагану. к первой серьёзной точке путешествия. Ещё пара минут, и мы войдём в проём между скалами.